индоевропейские племена, вплоть до конкистадоров в Америке. Наукой установлено, что впервые лошадь была одомашнена в степях Украины в конце пятого-начале 4-го тысячелетия до нашей эры. Оттуда одомашненная лошадь распространилась, по-видимому, вместе со степняками на Дунай, вплоть до Баварии, городище Полинг, около 3670 года до нашей эры. Затем она появилась в Центральном Иране, несколько ранее 3000 года до нашей эры и, наконец, в Месопотамии. Путь экспансии каневоческих племен ясен из евразийских степей на периферию евразийской ойкумены. По такому же пути в той же хронологической последовательности распространялись образцы оружия. Между прочим, запряженная в колесницу или оседланная лошадь тоже была оружием, страшным по тем временам, как бы самолетом древнего мира. Лошадь сократила расстояние неимоверно, и из русского поля до тихого Атлантического и Индийского океанов стало теперь возможно пройти за год Задво, если вдруг появлялось такое желание. Сложнее разобраться в лингвистических дебрях. Мы знаем язык шумеров, оказавший столь сильное воздействие на семитские языки. Но не знаем, как следует ни первоначального состояния этого языка, ни его родственных связей с другими языками. А религия, а письменность. Раньше считалось, что религиозные модели мироздания, причем не только иудейская, зародились в Шумере и распространились оттуда. Легендарный Абрам бежал в Палестину из Ура Шумерского в начале второго тысячелетия до нашей эры. В частности, высказывалось мнение, будто даже древнегреческий миф об эстафете власти на небесах от Урана к Кроносу Сатурну и затем к Зевсу Юпитеру заимствован из аналогичного древнейшего шумерского предания. Однако недавно молодой московский ученый Лисобой опубликовал работу, в которой на основе изучения рикведы и древнекельтской мифологии неопровержимо доказал, что этот сюжет исконно общеевразийский, общеиндоевропейский. Значит, первошумеры, быть может, находились в тесном контакте, если не в родстве с первоиндоевропейцами. Небюрократические взаимоотношения между верховным жрецом или вождем и свободными согражданами, дружинниками, Постоянные вечевые советы шумерских правителей со старейшинами и с воинами, со сотоварищами находят полную аналогию в социальных порядках индоевропейских племен от эпохи рик -Веды до времен северорусских городов-государств, вольной в Атаге Стеньки-Разина и Запорожской Сечи. Письменность, как и обладание личной свободой, честью, достоинством, Тоже не единоличное изобретение шумеров. В 1963 году румынский археолог Власа при раскопках Кургана Тертерия недалеко от Дуная обнаружил глиняные таблички со знаками, поразительно напоминающими знаки первого шумерского письма. Радиоуглеродный анализ позволил определить возраст этих табличек около... 4000 года до нашей эры. Другими словами, они оказались на несколько столетий древнее своих шумерских двойников. Единственное разумное объяснение загадки тертерии ⁇ широкое распространение на протяжении тысячелетий в степях Евразии единой системы религиозно-магической символики и тайнописи, впоследствии проникшей вместе с ее носителями, Плоть до долин Хуанхэ, Инда, Двуречья и Нила. Да, даже до Нила. Индийский ученый Аясвами Каляна Роман считает, что их арабская, и шумерская, и древнеегипетская цивилизации